Глава 20. Странная девица. «Ты в одиночку с ними разделался?» — спросил Святослав, проходя мимо трупов насекомых. Посмотреть было на что. Вообще, довольно весело порезвились копии. Некоторые насекомые, кажется, пауки, были распороты огненным мечом. это копия Максима постаралась. А болтусы, созданные техникой, отдубасили какую-то хищную гусеницу с крыльями. В прямом смысле отдубасили. Но больше всего отличилась копия девушки-убийцы. Она положила столько монстров, психопата-экспериментатора, ловко орудая косой, что я вновь оценил ее потенциал. И, конечно, не стоит забывать копии Святослава, который скептически сейчас смотрел на меня епископа, который задумчиво изучал поверженного Скорпиона. В принципе, их двойники работали слаженно, но даже тут они смогли меня удивить. Во время противостояния с насекомышами копии этих двух магов света начали стрелять в друг друга световыми шарами. Да уж, даже созданные техникой двойники были настроены друг против друга. Что уж говорить про реальных людей. Их противостояние настолько срослось с их жизнями, что отпечаталось на поведении и душе. И почему светлые так настроены друг против друга? Хотя, учитывая, что был один крылатый с мерзким и взрывным характером, то можно было понять, что магия света давалась не просто так, а тем более героям, которые предназначались для боя. Чую, что это именно его влияние. Уж больно резво они шли в бой против своих же. А тот крылатый был занозой в за... Каждой затычке. Не только для врагов, но и для своих. Так что зрелище в коридоре было приятным. Сложно было даже понять, как убили насекомых. Всё оказалось в огне и копоте. А ещё отсутствовали куски пещеры. Такой бонус от копий. Они замели свои следы, даже не прикладывая для этого усилий. «Да они слабыми были. Вот эти кидали бомбы. Или что-то похожее». Я сочинял на ходу, кивая в сторону муравьёв со странными полостями на спине. В принципе, я даже не врал. Муравьи не успевали выпустить свои смертоносные снаряды из полостей. Они слишком рано отправлялись в полёт и врезались в стену. Уж там бомбы и взрывались. Они же и повредили ворота, поэтому те открылись так легко. «Кстати, довольно занятные зверушки. В ближнем бою они оказались так слабы, что даже я справился». И для наглядности я достал свой кухонный нож. Святослав скривился и кивнул. Понятное дело, что он не поверил моим словам, хотя на телах муравьев были следы от лезвия. Это уже копия Максимки постаралась. Оставила такие следы, чтобы дать мне алиби». Даже копия помогает. До того верил и доверял мне настоящий Максим. Пожалуй, поверили все, кроме нескольких человек. Если со Святославом было понятно, то добавился еще Максим, который посмотрел внимательно на трупы и посмотрел мне в ноги, будто пытаясь найти там целью. Но все мои адские помощники сейчас были в пекарне, так что я проигнорировал взгляд Рыжего, который начал что-то понимать. Но он лишь кивнул и отвернулся к графу. Самойлов как раз сейчас должен толкнуть речь. Зачем-то же мы остановились перед воротами. А еще на меня подозрительно смотрела девица. Ее наблюдения начинали раздражать, потому что я не любил такого повышенного внимания к себе. Но пока не говорит ничего, и слава аду. Слово взял, как ни странно, епископ Иоанн. Хотя я и думал, что главным был граф Самойлов, но нет. Видимо, все-таки бразды управления рейдом плавно перешли к святоше, который делал вид, что совершенно не устал в битве. Хотя я прекрасно видел, как капля пота потекла у него по виску и скрылась в бороде. «Тяжело биться с демонами? Вот же неприятность, да, епископ?» «Надеюсь, что вы, гордые герои империи,» «Понимаете, что то, что мы увидели в зоне и конкретно в этой комнате, должно остаться здесь?» Спросил он со спокойной улыбкой, слегка выпуская магию света. Многие поежились от такой демонстрации силы, но кивнули все. Никто не хотел, чтобы на них разъярилась не только империя, но и вся святая братья. Так что ответ был однозначным. «Никто не должен узнать, что твари, которые оказались на нижнем уровне, были другого, не демонического происхождения», — добавил мрачно Святослав, присоединяясь к своему коллеге. Две ауры света теперь уж точно не оставили выбора. Герои даже пригнули головы, ведь Святослав и епископ Иоанн были сильнее всех вместе взятых, даже с учетом того, что они выложились в той битве с Богомолом. Максим кивнул последним. А я задумался, как скоро мне позвонит граф Демидов? Ведь его сын совершил такой подвиг. Уж точно не обошлось без одного пекаря. Вдруг граф Демидов попросит новое изделие из-под моей руки. Я, в принципе, не против. Да и что-то мне подсказывало, что это будет единственное, что попросит Константин. На большее он не пойдёт. Ему зачем-то было нужно моё доверие. И, как я понял, у графа была хорошо развита интуиция. Ситуация с фанатиками культа матери была очень показательной. Граф Самойлов не был дураком и сразу понял посыл двух довольно влиятельных фигур, хоть и сам являлся таким. Но он зажег сферу, которую я с прищуром осмотрел. Хм, не доверяли на слово? В принципе, я не удивлен. Сфера клятв была сложным заклинанием, которое не каждому по силам. Но, как выяснилось, граф был с ней знаком. Заклинание вышло у него до того ловко, что я оценил его способности. Многого Самойлов не показал в битве с Богомолом. Но вот копия выпускала заклинание очень быстро, что наводило меня на определенные мысли. Чистые маги отличались от физиков, как их привыкли называть герои. Если герои физики просто черпали силу из своего резерва, почти бездумно расходуя манну, то маги изначально действовали по-другому. Чтобы сотворить даже простейший огненный шар, им нужно было сначала выучить схему заклинания. Выучить настолько, чтобы они и разбуженные ночью без заминки смогли ее нарисовать. Ровно и без каких-либо погрешностей. Однажды нарисовав схему любого из заклинаний, они могли повторить его уже без усилий, Вот только казалось бы, все просто, но нет. Чем выше становилось заклинание в иерархии рангов, тем сложнее давалось магу такое изучение. Ведь при рисовании нужно было вливать силу и уходило ее куда больше, чем на само заклинание. И если тебе не хватало магии на начертание, то магом ты больше не будешь, если повезет. А если не повезет, то никем не будешь, а твоя душа отправится в... «Хотел бы я сказать, что в ад, но тут уж как повезет. Нагрешил, так добро пожаловать в ад. Там тебя согреют и успокоят. Или упокоят, смотря, к кому попадешь в услужение и насколько твоя душа ценна». Так вот, сфера клятв была, безусловно, сложным заклинанием для человеческих магов. «Почему для человеческих? Ну так потому, что демоны по-другому ее творят». Каждый из героев подошел к сфере и поклялся, что не сообщит, что богомол и другие тварюшки были не демонического происхождения. Максим поморщился. «Но «Ну, ничего. Запретили говорить-то лишь про происхождение, так что это было умно. Наверное. Меня приняли на клятву последним, и я позволил себе легкую ухмылку». Стоит ли говорить, что на меня подобная, безусловно, важная хреновина не действовала? Думаю, что нужды нет. На этом мы закончили. Все были удовлетворены, что рейд закончился, и побрели на выход. Максим поравнялся со мной, будто хотел что-то сказать, но не решался. Ну, значит, как созреет, так и послушаю. А пока можем расслабленно идти на выход. Но там нас встретила целая толпа людей. И откуда только взялись? Народу при нашем спуске точно было меньше. А -а Ах, это репортеры, которых мы периодически слушали в пекарне. «Новости имперского канала!» — кричала какая-то девушка. Ее голос я узнал. «Ваша светлость, как вы смогли закрыть зону без босса?» Сразу два человека остановились и посмотрели друг на друга. Девушка замялась, ведь светлостей было двое. «Граф Самойлов, прокомментируйте ситуацию», — сориентировался ее коллега из другого канала. «Как же так вышло? Первый раз мы слышим про зоны без боссов». «Без комментариев», — лишь сказал граф и отошел в сторону, чтобы послушать доклады своих помощников. И это было ясно. Все же нужно было знать, сколько людей погибло в рейде. «Кстати, тут я неприятно удивился». «Хотя... ваша светлость!» — обратилась девушка к другой доступной светлости по имени Святослав. «Светлая светлость, Святослав. Пожалуй, слишком много света на один квадратный метр». «Как вы смогли обеспечить такой уровень подготовки и безопасности? В безуспешном, казалось бы, рейде погибло очень мало людей». «Да, репортёрша узнала о докладе помощников графа Самойлова даже раньше него. Поразительная осведомлённость. Может, она ищейка? Но вряд ли. Просто очень хорошая работа. Даже скажу, дар». Я посмотрел себе под ноги и прямо почувствовал пожатие плечами у теней. Если бы у них были плечи. Ну что ж, я тоже не вездесущ и не мог проследить за всеми. Точнее, у теней был один приказ — защищать людей от насекомых. А уж если кто-то поскользнулся на слюне твари, то это было не в их компетенции. А на кого-то мог упасть камень. Герои должны были понимать, что ад, а если быть точнее, зона, — не детская площадка. Невнимательность некоторых людей сыграла с ними злую шутку. Тактика графа Самойлова и епископа Иоанна. Со спокойной улыбкой прокомментировал Святослав, а я уже не стал слушать, как он одновременно подкалывал и нахваливал епископа. Да и Максим остановился, когда я замер, чтобы подслушать разговоры других. Кстати, самым главным обсуждением было не закрытие зоны, как ни странно, а кое-что другое. Некоторые герои подмечали, что трупы там выглядели странно, и это было не мудрено. Кто-то говорил, что у насекомых не хватало глаз или лап, или ещё чего ценного. Ну да, определённо ценного для меня. Жаль, что не захватил Дона, но в некотором роде мне помогли тени. Они хоть и не могли иметь пространственное хранилище как секретарь, но были полезны. Позже, когда я внимательнее посмотрел на насекомых, то отдал им новый приказ, чтобы они незаметно распотрошили тварей и забрали нужные мне ингредиенты для будущей выпечки. Вообще, тени были временным решением. Лучше по-хорошему или же по-плохому везде брать с собой Дона. Но не всегда это получалось. Ведь на него навешаны некоторые задачи, с которыми мог справиться лишь секретарь. Так вот, тени могли что-то хранить у себя. Недолгое время и немного. Ведь там не было ни заморозки, ни стазиса, и части тварей портились. Но в этот раз мне повезло. Созданные психом мутанты удачно не портились. Но стоит взять на заметку, что некоторые герои были очень даже глазастыми. Хотя что они скажут, даже если увидят, как происходило изъятие ингредиента? что тень отделилась, съела кусок трупа и начала чавкать. Да это даже звучит смешно. «Фер, пойдём, я довезу вас», — сказал Максим, отрывая меня от мыслей про тени, которые только и ждали, чтобы вновь побегать. Но хватит им на сегодня. Набегались уже. А Максим щедр. Это он предложил не только мне, но и всем членам нашего отряда. Ни оболтусы, ни девушка не отказались хотя было странно видеть эту безразличную особу в машине. Я думал, что она скроется так же незаметно, как и подкрадывалась, и дальше пойдёт зарабатывать себе на место в аду. Но нет. Сидела в машине, как миленькая, и чего-то ожидала. Кстати, репортеры уже узнали, что именно Максим Демидов нанёс победный удар. И хоть было видно, что Рыжий гордился этим, Но он лишь скупо улыбнулся на все вопросы журналистов и сказал, что беседовать они могут с помощником графа Демидова, если хотят узнать больше информации. На этом журналисты резко отошли от Максима. Я даже улыбнулся. Неужели разговаривать с помощником Константина было так страшно? Нужно будет узнать про этого мужчину побольше. Он не вызывал особых эмоций и лишь всегда молча стоял рядом с графом. Сначала Максим, не он лично, а водитель, конечно же, довёз оболтусов, которые почему-то решили мне много кланяться в пол и говорить, что я помог им немного прокачаться. И они почтут за честь ещё сходить со мной в зоны. И почему они обращались ко мне, интересно? Странные, хоть и оказались в итоге хорошими ребятами. Ну, относительно тех людей, с кем я успел познакомиться. Лёлик и Болик были не такими уж хорошими представителями на пребывание в аду, просто немного глупенькими. Потом мы поехали довозить девушку, ведь следующий адрес был именно её, ближе от Аболтусов. Максим оставил меня напоследок. Всё же хочет что-то сказать. Послушаем его, без свидетелей. Вот только стоило нам подъехать к переулку, как девушка встрепенулась, На её лице промелькнула какая-то эмоция, которую я не успел распознать. «Вот тут можно высадить. Кое-что хочу проверить», — сказала девушка, и водитель тут же остановился. Вот только стоило машине затормозить, девушка без предупреждения со всей силы ударила своей косой. От этой силы пространство начало ребить а водитель достал огнестрел и попытался выстрелить в юную убийцу. Он хотел защитить своего господина. Но целью девушки был не Максим, а я. И водитель всё равно бы не успел. Даже Максим не смог среагировать, хотя сидел рядом. Она была быстра, очень быстра, и до последнего скрывала свои намерения. «Какая умничка! Но со мной такое не пройдёт». Я поймал ее оружие двумя пальцами и спокойно посмотрел на девушку, которая теперь уже не была безразличной. Она почти что в ужасе смотрела, как я без усилий держал ее косу. «И что ты делаешь?» — насмешливо спросил я. Максим не знал, что и думать. В его машине сейчас чуть не произошло убийство известного, или не очень, пекаря. А он даже не успел среагировать. «Ну, ничего» мы его еще поднатаскаем от всяких резвых девиц максим упоминал про понравившуюся девушку так вдруг она такая же резвая кто ты такой зарычала девушка и рывком выпрыгнула из машины кто ты на хрен такой но почему мне постоянно задают такой вопрос хоть кто то бы отличился оригинальностью но нет заладили Уже начинаю уставать от этих вопросов. Вдруг кто-то придёт и скажет «Повелитель ада, что ты тут забыл?» Хотя нет, такого счастья мне не надо. Вспомнил и сразу начал злиться. Уже есть такой умный, знает, кто я. И явно таких вопросов не было. И от этого злость стала распространяться в моей душе всё быстрее. Аура чуть вырвалась из меня, хоть и не показывала моего истинного происхождения. «Мою косу сложно остановить, она зачарована!» Вдруг крикнула девушка и задрожала, но не от испуга, а, кажется, от злости. «А она хороша, что тут сказать?» «Я? Я пекарь? ах ты кто такая?» спросил я и усмехнулся, повернувшись к Максиму. «Скажи ей, ну!» «Фер, пекарь?» — послушно сказал Максим, наблюдая, как я с лёгкостью отпустил косу. Девушка поспешила убрать своё оружие от греха подальше, хотя я не прочь был продолжить. «Ещё увидимся, пекарь», — вернула самообладание девушка, добавляя себе ещё один плюсик. «Не в карму, конечно, но плюс от меня. Это уже неплохой показатель». И ушла. Ну и что она, собственно, хотела проверить? Странная, хоть и занятная, как зверушка. Не такая, как у демона-экспериментатора, но тоже сумела поднять мне настроение. Максим, в принципе, не понял, что сейчас произошло, а водитель стыдливо потупил глаза. Он точно доложит о случившемся, и по головке его не погладят за то, что он упустил атаку в машине его господина. Но, думаю, Максим сгладит углы. Всё же Рыжий сам пригласил её, значит, нёс ответственность. Уж я был уверен, что он так и поступит. Дальше мы поехали молча, и когда уже подъехали к пекарне, зазвонил телефон. Я уже подумал, что это мне звонили. Даже хотел ответить, но понял, что это мобильник Максима. Он взял трубку, и я услышал голос графа Демидова. Отец ждал отчёт. До него уже дошли слухи про то, что произошло в рейде графа Самойлова. Почему-то рыжему это не понравилось. Максим застонал, но ответил. «Да, отец, скоро буду. Ну, а мне нужно домой. Расскажу Дону занимательную историю. Пусть опять побесится что его не взяли. Нравилось мне его дразнить».